предчувствие октября. В тот год осень выдалась необыкновенная, какие очень редко повторяются в нашей климатической зоне, вообще мало расположенной к человеку и ограниченно годящейся для жития. Еще в конце августа стояла изнурительная жара, вокруг столицы горели торфяники и в воздухе висел чад, как вдруг установилась чудесная погода, грянули дожди и вслед за ними настало ровное какое-то благонадежное тепло градусов 17-18. Небо очистилось совершенно, птицы заголосили по-летнему, и под Москвой вдруг горять зацвели яблоневые сады. Покуда ничто не намекало на грядущее замирание природы, разве что береза местами подернулась янтарем, но в прелых запахах, в усталых тонах зеленого и голубого, в жидкой тени от кустов и заборов, как-то вдруг похолодавшей в воде уже почувствовалось приближение октября. В один из этих дней, примерно за неделю до грозных событий, речь о которых впереди на дворе у бывшего главного зоотехника колхоза «Луч», пятидесятилетнего Якова Ивановича Чугункова под старой яблони, едва зацветшей, но вдруг притихшей, точно она прикидывала, цвести ей дальше или же погодить, собралась небольшая компания мужиков. Именно под яблоней засели. Сам Яков Иванович, потом бывший директор давно закрытой здешней школы Антон Антонович Цимер из поволжских немцев и Вася Самохвалов, некогда глава полеводческого звена. Мужики пили брашку, черпая ее кружками из сорокалитровой молочной фляги, закусывали солеными огурцами нового урожая и вели наш обыкновенный неутешительный разговор. — Это что же делается, товарищи? Сокрушался Чугунков, постукивая по столешнице пустой алюминиевой кружкой, издававшей тупой неприятный звук. «Целиком пошла Россия коту под хвост!» «В смысле?» — справился Вася Самохвалов и тут же захрустел ядрененьким огурцом. «В том смысле, что с ума посходил народ. Раньше мы, бывало, стремились, повышали урожайность зерновых, интересовались международным положением, а теперь... Теперь я кругом наблюдаю одну жизненную задачу — «Как бы хапнуть и убежать». «Это верно», — подтвердил Антон Антонович и несколько раз кивнул самому себе. «В наше время народ имел более-менее возвышенные интересы и к материальным благам относился, если можно так выразиться, свысока. А потом пошло, и в конце концов до того дошло, что в нашей школе осталось два человека. Один педагог, то есть я, и один учащийся, то есть двоечник уголков». То, что он был двоечник, это ладно, Чехов тоже был двоечник. Но я в этом Уголкове уже заметил ту червоточинку, которая стала как бы знаменем перемен. Я его раз спрашиваю на уроке, кто такой был Ленин? Уголков отвечает, писатель, скорее всего. А что же, говорю, Уголков, он, по-твоему, написал? А вот этого-то, Антон Антонович, отвечает Уголков, я вам в точности не скажу». Чугунков зачерпнул из фляги полную всклянь кружку браги, накуксился и сказал. «Народ с ума посходил, и жизнь пошла сумасшедшая. Простой вещи понять нельзя. Взять хотя бы этих гадов из трех нулей. Кто они такие? Из каких щелей повылазили? На каких основаниях занимают царские хоромы, когда простому труженику даже нечем себя занять? У меня вон мозги сохнут, как призадумаюсь, чем мне за электричество заплатить». А у этих гадов из трех нулей, небось, стольник ни деньги, Ява Явская, не табак. Я голову даю на отсечение. На самом деле они просто жулики, урки, которые по ошибке стали хозяевами жизни. Хотя по ним плачет матросская тишина. В ответ на эту Филиппку Вася Самохвалов вдруг сделал ядовито злые какие-то классовые глаза». У всех троих действительно было множество причин для недовольства настоящим положением вещей, сложившимся в Братееве и его окрестностях, жизнью в частности, и даже, может быть, вообще. В сущности, эта троица всегда была настроена более или менее оппозиционно по отношению к настоящему положению вещей, что вполне в характере русского человека, которому и в Париже, и в самом Эдеме, если не все, то что-то непременно придется не по нутру. Так во время ООН главный зоотехник колхоза «Луч» Яков Иванович Чугунков гласно протестовал против забоя молодняка из видов перевыполнения плана по сдаче мяса. Директор Братеевской средней школы Антон Антонович Цимер получил строгий выговор по партийной линии за провал политико-воспитательной работы в педагогическом коллективе, так как учительница географии Козликова вдруг родила двойню неведомо от кого. Вася Самохвалов, когда напивался пьян, на всю деревню ругал Брежнева. Закупочные цены, сельскохозяйственную технику, районное руководство, председателя Мутюкова, перепады напряжения в электрической сети, засуху и дожди. В частности же все трое и впрямь перебивались с петельки на пуговку с тех самых пор, как родной колхоз Луч распался и запустел. Цимер правда, получал пенсию, однако настолько мизерную, что невозможно было существовать, кабы не огород. Да еще он жил со второй семьей снохи, которая его всячески ущемляла. Например, запирала на ключ буфет, где она прятала его любимые тянучки-кардебалет. Чугунков перебивался тем, что наперекор природе держал двух коров и свиноматку, но поскольку скупщики давали грабительские цены за поросятину и молоко, он ходил по окрестным дачным поселкам, плотничать и доставлял разные рекламные издания в три нуля. Да еще у него жена хворала ногами, и он никак не мог сколотить капиталец на лечение в Одинцовской клинике, которая как раз специализировалась на варикозной болезни вен. Самохвалов, правда, за хорошие деньги работал сантехником в трех нулях, но тоже остро нуждался по той причине, что был отцом многочисленного семейства, да еще, по слухам, у него были дети на стороне. Все трое обитали в давно пожухших домиках еще колхозной постройки, вполне, впрочем, пригодных для жития, если бы года три тому назад не сломался водопровод. «Я все, что хочешь, могу понять», — тем временем говорил Вася Самохвалов. «Я даже скорость света могу понять, но магнитное поле это у меня не помещается в голове. Ну как это? То оно есть, а то его раз и нет. Вот берем ложку». С этими словами Вася подцепил со стола ложку из колхозной столовой, некогда существовавшей, и от того нарожного избежания по краже с просверленным черенком. Вот возьмем ложку, подсоединим ее к магниту, и сразу откуда ни возьми, в ней возникает поле. Потом отнимаем магнит, и поля нет как нет. А куда оно, спрашивается, девалось? Хрен его разберет куда. Я эту ложку. — заметил Чугунков, — похитил во время самого рассвета советской власти, когда водка стоила еще 2 рубля 87 копеек. И я только что купил мотоцикл «Урал». Конечно, и тогда существовали проблемы, например, как записаться на мотоцикл «Урал». Но их с теперешними проблемами не сравнить. Теперь у меня у труженика, потомственного колхозника, сапоги каши просят, а некоторые суки живут в хоромах, как царь Дадон». «Раньше тоже несправедливости было много», — сказал Антон Антонович, и, поднеся свою кружку к рту, сделал большой глоток. «Помнится, под все праздники выдавали нам продовольственные заказы, проще сказать, пайки, рядовым педагогам по полкило вареной колбасы, нам с завучем по курице и пачке индийского чая, а уже районное руководство народным образованием те гужевались как мышь в крупе». «Я вот что думаю», — сказал Вася Самохвалов. «Когда через триста лет люди поймут, что такое магнитное поле, то сразу отпадут все вопросы передвижения тела в пространстве. И если тебе приспичат, ты раз — и на Мадагаскаре, раз — и в улан уде «А ложки тогда будут воровать?» — лукаво спросил Антон Антонович. Чугунков ответил. «Это, скорее всего». «А мне кажется, — сказал Вася, — что к тому времени народ как-то разберется промеж собой». — Ложки воровать, может быть, и будут, но только опять у нас настанет социализм. Ведь мы тихие до той поры, пока терпение не лопнет. А как лопнет терпение, так у нас сразу ваше слово, товарищ Маузер. Это я, Антон Антонович, еще со школы помню. А также товарищ Обрез, излюбленное оружие трудового крестьянства. А также товарищи Вилы и топоры. — Хорошо бы, — задумчиво сказал Антон Антонович, — а то жизнь, черт тебя знает, до того переменилась в какую-то чужую непонятную сторону, что у меня постоянно такое чувство, будто нас кто-то завоевал. Как раз в тот день, когда Чугунков, Цимер и Самохвалов выпивали под яблоней и вели свой неутешительный разговор, случилось одно чудесное природное явление, которое не вписывалось ни в какие нормы. Именно шестой электрический столб, если считать от заброшенной зерносушилки, необъяснимым образом дал побег.